Глава 26. «Сам виноват», — наворачивая круги над токином, объясняла я дракону. «Не надо было доводить до ручки нервную девушку, точнее, до гоблинской дубины. Не хотела заходить так далеко, но Блэкс вынудил своей черствостью и упрямством. Документы подделала. Так это не я, а Сид». Совесть шевельнулась, напоминая, что у меня была возможность остановить друга, но я этого не сделала. «Да, я была с ним, но это не означает, что сумела бы отговорить», — воскликнула я. «Сид — это не парень, а снежная лавина на голову, дождь без туч, гром среди ясного неба. Если что задумает, и ректор не остановит. Такой человек». Пушок, как я назвала белоснежного дракона, повернул на лету голову, и выдохнул сноп искр. Получилось красиво, и я заулыбалась. «А ты, милашка, жаль, что нельзя забрать себе. Но ты не переживай, я скоро стану Олесой и будем вместе гоблинов крушить. Дождись меня, ладно?» Он снова осыпал меня яркими искрами, которые совершенно не жалили, а потом опустил ушки и глянул с тоской. Устал, забеспокоилась я и направила пушка к земле. Было темно. И, казалось, таким спал. Даже гоблины отдыхали. В долине, изрытой боями, не было видно ни одного огонька. А вот Блэкс, к сожалению, был чрезвычайно бодр и зол. Свежедолбанутый муж ждал меня в образе пантеры. И когда я спешилась, метнулся черной стрелой. Взвизгнув от неожиданности, я спряталась за дракона. Но пушок вдруг задрожал и, плюхнувшись пузом на землю, прикинулся мертвым ни одна я до обморока боялась генерала олесов я не стала ждать когда муж станет вдавцом ясно что было к ним в восторге от нашей женитьбы и превратилась в слона бегал он не быстрее меня зато загрызть его будет намного труднее махая ушами и трубя во весь хобот я неслась с непередаваемой скоростью чудом избегая нападений беспрестанно прыгающей на меня пантеры Вот верно говорят, что в каждом из нас скрыты безграничные таланты, но проявляются они, чаще всего, в критических ситуациях. Первый рассвет, который мы с мужем встретили, был невероятно романтичным. Выдохшись, я лежала у обрыва и шумно дышала через хобот, а пантера, придавив жертву лапой, слегка прикусила мне ухо. Солнце поднималось над горизонтом, наполняя безграничную равнину оранжевым светом. Он разливался бескрайним морем, превращая деревья, кусты и даже лагерь гоблинов в тыквенный пирог со взбитыми сливками тумана. А потом Блэкс вернул себе человеческий облик, поэтому я последовала примеру генерала, потрогала ноющее ухо и поморщилась. «Ты провела ритуал, принятый у гоблинов», — холодно проговорил мужчина и сорвал с шеи цепочку, на которой висела сверкающая каменная капелька а я отвечаю традицией нашего рода». Шагнул ко мне и, схватив за ухо, вставил кристаллик в ранку, которую оставила пантера. Я уже сообщил маме. «Маме?» — икнула я. «Зачем?» Уголки его губ приподнялись, и от этой ухмылки мне стало не по себе. Уверена, что на ловушку короля у этого человека нашелся достойный ответ, и вряд ли он мне понравится. Не умей Блэкс выживать среди дворцовых интриг, не достиг бы таких высот. Вот только я не собиралась восхищаться умом и сообразительностью мужчин, ведь, прыгая между генералом и его величеством, ощущала себя загнанной в угол. «Моя мать происходит из очень древнего и могущественного рода», вкратчиво начал Блэкс. «Я похолодела». «Так его мама Феникс?» Генерал покосился на мое лицо и довольно хмыкнул, а затем продолжил. «Как ты знаешь, У фениксов свои законы, и подчас они идут вразрез с теми, что принял король. Хотела стать Олесой? Хм. Что бы Фридрих Мягкий не пообещал тебе, забудь. Теперь ты моя жена, и подчиняться будешь ее светлости, Аурелиане Блэкс. Вскоре она заберет тебя из Академии в наше родовое гнездо. От ошеломляющих новостей я едва ворочила языком. «Как скоро?» «Сразу как оправиться от радостной новости», — скривился Блэкс и пожал плечами. «Она же Феникс. Сама знаешь, что они чрезмерно эмоциональные». «Знаю», — шепнула я, осознавая масштабы проблемы. Еще недавно я была на седьмом небе от счастья, что исполнила приказ Его Величества и готовилась стать Олесой, оставляя Блэкса самого разбираться с нашим странным браком. Как вдруг он ответил мне «той же монетой», и теперь дело принимало неожиданный оборот. Если удар дубиной можно было бы свести к шутке, то древний обряд фениксов — дело серьезное. Из собственной вредности или из противостояния его величеству, но Блэкс на самом деле только что женился на мне.